Глава двадцать четвёртая «Нам нужно поговорить», – устало произнёс я, стараясь не шевелиться. «И желательно без свидетелей». Корвин неуловимо сменил позицию. Как ни пытался, я не мог рассмотреть его манёвров. Теперь он стоял напротив, удерживая остриё оружие в микроне от моей артерии, и коротко кивнул представителю кошек. Маркатор, понимающе усмехнулся, протягивая раскрытую ладонь. В неё упал сверкающий осколок азурида, и глава городских кошек, покрутив его между пальцами, удовлетворенно качнул головой, после чего шутливо отдав честь, быстро пошёл к выходу. Обернувшись, он бросил через плечо: "Грей, не прощаюсь, надеюсь, ещё увидимся. Береги себя". Крестоносец изучающе смотрел на меня, а я на него. Тёмные с проседью волосы узкое рубленное лицо, плащ цвета свежей крови, украшенный необычным шестиконечным крестом. Меч, очень простой с виду и одновременно странный, вот полированный металле, будто проступал геометрический узор, похожий на сложную кристаллическую решётку. Корвин, совершенно очевидно, уже должен был считать мой статус и позывной, хотя клинок инко не шевельнулся, продолжая холодить мою шею. Мне косо сообщило об идентификационном запросе. Я согласился. Таиться больше не имело никакого смысла. "Гарталарх Грей", задумчиво пробормотал Корвин. "Откуда ты взялся? Впал с чёрной луны?" "Что?" Глаза Кристаноса сузились. И "Я внезапно понял, что передо мной очень, очень опасный человек. Слушай, парень, я уже не молодой и не люблю играть со словами." Выкладывай всё как есть или отправляйся к дьяволам. Тебя уже ищут, знаешь, что ты сделал с Аурелией? И зачем? Аурелия давно мертва. Её тело заняла Немезида, медленно произнёс я, глядя прямо в бешеные серые глаза инкарнатора. Она схватила меня, хотела залезть в голову и поплатилась за это. Я полностью обнулил её. Корвин хорошо контролировал себя, но во взгляде промелькнуло нечто вроде смятения. Услышать подобное он не ожидал и явно немного растерялся. Обнулён? Кто ты такой? Не знаю, ты мне расскажи. Не понял. 2 месяца назад я очнулся в саркофаге, упавшем с Чёрной Луны, полностью обнулённый, без носителей памяти. По месту падения через сутки ударили абсолютом, и я едва успел спастись. За мной охотились твари и одержимые, чтобы инфицировать умбрай. Послание того, кем я был прежде, отправило меня сюда, в город. Зачем? Я должен найти башню пустоты и взять там нечто, спрятанное мною в прошлом». «Весёлая сказочка, парень», — ответил Корвин абсолютно серьёзно. «А при чём здесь старина Корвин?» «В послании было упомянуто твоё имя. Ты должен мне помочь». «Вот как!» — нехорошо усмехнулся Корвин. «Давай-ка повторим ещё раз». Ты утверждаешь, что Аурелие из клана Ястреба, глава Тимуса, на самом деле была Немезидой, присвоила её тело? Серьёзное обвинение. И ты, Аларх, обнулил её мифической способностью Гранд Легата? Даже я, уже совсем не молодой, видел такое всего. Он вдруг заткнулся и с каким-то священным ужасом уставился на меня. Мику только что отправила ему небольшое видео с последним диалогом Немезиды. Я решил пойти в об банк, чтобы убедить собеседника. Корвин на мгновение застыл, а потом вдруг неуловимым движением спрятал мяч в ножный и тяжело присел на груду мусора. Святое дерьмо. Это правда? На этот раз он не смог сдержать эмоции. Эта сука тебя узнала и чуть не обгадилась от страха. Я не хотел причинять ей вред. Да ей давно пора к дьяволам. Но как это возможно? Не знаю. Сработала старая нейропломба. Так, так, так, пробормотал Корвин, двумя руками обхватывая голову. Что же это происходит, а? Кто же ты такой, парень? Сейчас я Инк по имени Грей, а вот кем был раньше, не знаю. А ты? Расскажи-ка мне всё с самого начала, подробно, потребовал крестоносец. В это дерьмо сложно поверить, и я должен понять. Я рассказал ему как и Заку на мстящем, не скрывая почти ничего. Эмоции инка, несмотря на ментальную броню, легко читать пси-восприятием. Корвин был потрясённый и пребывал в тревожном смятении. И, как ни странно, он мне поверил, сразу и безоговорочно. Мои слова падали на благодатную почву, как будто крестоносец давно ждал, что произойдёт нечто подобное. Ждал и надеялся. Какая-то незримая ниточка протянулась между нами. Словно в прошлом мы действительно были друзьями. Так, уронил Корвин, выслушивая рассказ. Ты многое не договариваешь, но в целом картина ясна. Значит, ты я должен помочь тебе. А что именно нужно сделать? Мне надо попасть в башню пустоты, настоящую, ту, что находится на полигоне. В башню? Зачем? Там я что-то оставил самому себе. Какой-то предмет или послание. Корвин издал странный смешок. «Невероятно! Значит, ты вернулся. Или он послал тебя, что в сущности одно и то же. Дьявольщина!» «Ты знаешь, кем я был в прошлом?» «Боюсь, что да», — кивнул Корвин, глядя на меня печально и угрюмо. «Боюсь, что знаю, парень». «И кем же?» «Э, нет, парень, я не уверен». Да я не хочу повторить судьбу Нимезеды, поёжился Корвин, отводя взгляд. Если тебе не оставили даже имени, значит, так зачем-то было нужно. Кто я такой, чтобы спорить с судьбой? Но я должен знать. Был бы должен знал бы, я не уверен до конца. Инкарнатор поднялся на ноги. В его резких движениях чувствовалось волнение. Но таких совпадений не бывает. Ты должен был вернуться в город. Я у меня есть странные предчувствия насчёт тебя. А я уже не молодой, чтобы отмахиваться от таких вещей. Ты поможешь мне? Да. Боюсь, что город теперь ждёт кризис. Корвин зло прищурился. Многие ответят за то, что натворили. Наконец-то. Это будет весело. Что ты имеешь в виду? Город это яблоко с гнилой сердцевиной, помолчав произнёс мой собеседник. Я помню время Надежд, когда он казался опорой человечества, а сейчас он умирает. Мы закокклились, и год от года, десятилетие за десятилетием становимся слабее. Энки, живущие за стенами, тяшатся иллюзии власти и могущества, а люди озабочены лишь своими развлечениями. Ты сейчас не поймёшь меня, но эта система глубоко порочна, и гнить она начала с головы. Я молчал, не прерывая его. «Очередная буря сметёт город, а он дорог мне. То, что здесь происходит, давно мне не по нраву. Если ты действительно тот, о ком я думаю, у нас ещё есть шанс всё исправить. Снова зажечь пламя в сердцах и душах». Он не мигающими глазами смотрел на меня. И я вдруг понял, что ему очень, очень важен мой ответ. «Я действительно не знаю, кто я», — сказал я. Но точно знаю, зачем вернулся. Хм. Я просто хочу помочь людям, чтобы они не умирали. Ведь это наша задача, так? Так. Лёгкая улыбка коснулась губ Корвина, и он вдруг положил руку мне на плечо, крепко сжав его. Я ощутил, что ладонь инкарнатора слегка дрожит от волнения. Башня пустоты, говоришь, проворчал он. С этим могут возникнуть сложности. Какие? Что ты знаешь о полигоне? Почти ничего. Я прошёл виртуальную копию в Тимусе, но она оказалась пустышкой. Да, она для атрибутов, а настоящий. Я хорошо помню, когда он появился. В город тогда приходило много новых инков. Корвин прикрыл глаза, как будто погружаясь в прошлое. Но большинство из них были слабыми, не готовыми к вступлению в первый легион. Чтобы привить боевые навыки новичкам и отточить способности ветеранов, Прометей создал полигон. Пять экстрамерных локаций, пять восходящих ступеней мастерства. Настоящий пылесос ресурсов, но дело стоило того. Там ковались характеры и рождались тактики, которые потом спасли многим из нас жизни. Мы заходили туда и сражались по одиночке и группами, на смерть, без всяких поддавков. С призывными азорс существами и морфами, тренируясь убивать по-настоящему. Только так можно научиться. И друг с другом тоже. Инки против инков. Сейчас это сложно понять, но тогда это было весело, нечто вроде спорта. Это давно кончилось. Теперь полигон закрыт, опечатан. Его посещение запрещено. Ну а почему? Это смертельно опасно. проронил Корвин. «Видно было, что обсуждение этой темы не сильно ему нравится». Но он уже начал рассказывать и не мог остановиться. «Ты знаешь, почему мы одолели одержимых? Ведь на их стороне был боевой опыт и гораздо больше последователей. Не очень хорошо. Как я понял, у города было больше ресурсов и древнего оружия». «Да, и это тоже, но не только», усмехнулся Корвин. «Ладно, слушай». Был такой Ворон, ты должен был слышать о нём. Один из самых крутых инков первого легиона, непревзойдённый боец, чемпион полигона, никто там не мог одолеть его. Он очень хотел отправиться на Чёрную Луну, но мы все бросали жребий, и он, как я, как другие среди тысячи инков, остался хранить город. Когда одержимые вернулись, при ударе абсолюта Ворон потерял всех. свою группу, свою семью, вообще всех сразу. Он не выдержал этого. Его боевые навыки не знали равных, и он стал живым олицетворением мести. Наши командиры ухватились за это и использовали его. Было время, когда все инки города работали на развитие одного ворона, делая его самым могущественным оружием города. Всё лучшее, что было в арсенале и хранилищих стеллара отдавали ему. В него вливали миллионы азор, имплантировали самые смертоносные, нечеловеческие геномы. Об этом не рассказывают в Тимусе, заметил я. Но «Ну, ещё бы. Хотят замылить, но мы-то помним. Ворон превратился в настоящую машину смерти, ужас для одержимых, невидимого киллера, который выслеживал и уничтожал их, одного за другим, не гнушаясь ничем. Хитрый, коварный и неуловимый Ворон. Убило очень много одержимых. Они несли потери каждый день в самых неожиданных местах. Это сломало их ребят тем, кто вернулся с Чёрной Луны. Они так и не смогли оправиться, когда потеряли большинство лидеров. Как это связано с башней пустоты? Да слушай. Как я сказал, он перестал быть человеком, сам превратился в жуткое чудовище. При этом ломается психика, меняется поведение. Он стал опасен не только для одержимых, но и вообще для всех окружающих. Люди, да и йинки уже опасались его, и не без оснований. Самый мощный энк в городе и абсолютно неуправляемый при этом. Он никого не хотел слушать. Мы создали совершенное оружие, которое могло обернуться против нас же. Помогла хитрость. Вороны обманом заманили на полигон и заперли там навсегда запечатали в экстрамерном пространстве, отключив выход. То есть вороны сейчас там? спросил Ян, начиная прозревать. Да, он запер там уже несколько десятков лет, сурово кивнул крестоносец. Поэтому полигон опечатан. Тот, кто захочет войти, встретится там с вороном. Это смерть, Грей, без всяких вариантов. Ты можешь отвезти меня к полигону? Ты ещё хочешь туда войти? Но это же просто самоубийство. Ворон не щадит никого, а ты очень слаб. Я видел, как ты дерёшься. Нет никаких шансов. Так можешь или нет? Забудь. Есть более простые способы свести счёты с жизнью, даже для Инка. Я должен туда попасть, Корвин, твёрдо сказал я. Помоги мне, прошу. Корвин усмехнулся. Я чувствовал внутреннюю теплоту, исходящую от него, и нечто странное. Вроде робкой, забрезжившей надежды. Очень похоже на эмоции Кая. Внутри крестоносца логика боролась с верой. И я внезапно понял, что сильнее его. Потому что всё уже решил. Полигон находился в арсенале. Как мне объяснил Корвин, во время удара по городу весь центр был уничтожен. Но подземная база, представлявшая собой хорошо защищённый бункер, частично уцелела. Большинство инков, находившихся внутри, всё равно погибли, не от самого взрыва абсолюта, а от всплеска тахионного излучения, разрушающего энио тонких тел. Однако сооружения, в том числе полигоны и главный терминал Стеллара, остались невредимы. Флайнг Крестаносца принёс нас на вершину монументального зиккурата, где, оказывается, находилась посадочная площадка. Внизу, как на ладони, расстилалась эспланада, а впереди виднелась башня Игла. «Пойдём», — произнёс Корвин, озабоченно взглянув на уходящую в облака двурогую вершину. «Не стоит тянуть время». В ход охраняли двое бессмертных. Великаны-легионеры в чёрных доспехах спокойно пропустили Корвина, но со мной трюк не прошёл. Сканирующий луч, обнаружив метку, тут же считал данные. Легионеры моментально сомкнулись, вскидывая оружие. Из-под непроницаемых забрал донеслось. требуют Свен Грейхольма. Вы арестованы. Немедленно. Спокойно. Уберите оружие и пропустите его, резко приказал Корвин, вклиниваясь между ними. Я его уже арестовал и сопровождаю туда, куда нужно. Согласно инструкциям он, и я сам знаю, куда его доставить и как. Освободи дорогу, солдат, раздражённо рявкнул Корвин. Немедленно. То, что они узнал меня, это приказ инкарнатора. Я чувствовал их сомнения. Инструкции, полученные насчёт меня, были однозначными. Взять под стражу, сообщить вышестоящему начальству. Но и Корвин был авторитетом. Инкарнатором легенды, но не их легатом. Бессмертные подчинялись только командиру легиона. Бойцы тоже были азуродарёнными, но слабенькими. Вся сила ушла в физические кондиции, а не источник. Смутить разум и подавить их волю не составило никакого труда. Да, это очень грубое вмешательство. Э скорее всего сработает только один раз, но больше и не надо. Принято инкарнатор. Бессмертные неуверенно шевельнулись, расступаясь. Они опустили оружие и даже отдали воинский салют. Интересно, через сколько времени они очухаются и поймут, что решение было принято под давлением. Информация о тебе уже прошла, негромко бросил Корвин. Времени у нас в обрез. Скоро здесь будут все, кому нужна голова Свена Грейхульма. «В Тимусе, кстати, что-то неладное творится. Я вызвал свою боевую группу, они сейчас прибудут. Попробую задержать, сделаю, что смогу». «Спасибо, Корвин», — поблагодарил я. «Полигон далеко? Просто иди за мной». Коридоры и залы арсенала были заполнены людьми в униформе Легиона. Здесь находился центральный штаб и сердце координации военной мощи города. Офицеры занимались своими обыденными делами. не обращая особого внимания на нас. Инки всё же были тут частыми гостями. Корвин наверняка примелькался, а я ничем особым не выделялся из толпы. Мы спустились вниз на огромном лифте, на пустой, тёмный, казавшийся заброшенным этаж. Очевидно, он был подземным и, скорее всего, предназначенным исключительно для инкарнаторов. Загорающаяся по мере нашего движения освещение озарило пустые, запылённые коридоры, автодвери украшенные пыльными эмблемами давно уничтоженных боевых групп. Корвин уверенно вёл мимо них, пока мы не остановились у большого пятиугольного проёма, закрытого мощными металлическими гермостворками. Прямо на них был нарисован алый диагональный крест с крупной надписью "Стоп". "Прошли", полигонт там без улыбки произнёс Корвин. "Послушай, давай ещё поговорим. Ты уверен, что тебе туда нужно? Это ведь безумие". На что-то рассчитываешь? Открывай, Корвин. Подожди, подумай. Можно же поступить логично и рационально. Я уверен, есть и другие способы. В конце концов, можно же подготовиться, найти команду, а потом вернуться сюда и попробовать. Ты же сам знаешь, что потом мне просто не дадут сюда войти, сказал я. Может, получится договориться с вашим советом? Корвин отрицательно покачал головой и угромอบ проговорил: На справедливость архонтов надеяться нет смысла. Советом вершит шопот, очень скользкий и коварный тип. Немезида и его протеже уверенно надействовала по наводке. Остальные не лучше. Змеиное гнездо. Тебя схватят, а что будет дальше, янь не берусь угадать. Вот видишь, значит, есть только два варианта: бежать из города или попробовать довериться самому себе, ответил я. Открывай, Корвин. Он произносил что-то, пытаясь отговорить, но наткнулся на мой взгляд. Всё понял, беззвучно выругался и приложил к скануру свой мастер-ключ. Было ли мне страшно? Конечно, было. Корвин абсолютно прав. Это безумие. И рациональное мико и логика и рассудок кричали, что так делать нельзя. Нужно уйти, отступить, бежать, найти другой способ выполнить задание моего предшественника. Но моя вторая часть, та самая, что повела в сумасшедшую атаку на мстящий, заставила пощадить Алису и броситься в пасть сциллы, с невероятной силой влекла закончить начатое. Интуиция и предвидение власно шептали. «Сделай, что должно и предначертано. Войди в башню пустоты и забери то, что тебе оставили. Войди и возьми».